Среди военных начали мы борьбу с курсом командного состава, где у нас было крепкое ядро ленинцев. На их собрании мы пригласили верхушку других частей. В результате трёхдневной борьбы и острых выступлений, в том числе и члена реввоенсовета фронта Когановича, мы добились хороших результатов. Большинством собрания была принята резолюция поддержки платформы Ленина. Это определило победу Ленинцев в большинстве военных ячеек. В итоге Ташкентская организация на своей общегородской парктконференции громадным большинством голосов отвергла все платформы и приняла ленинскую платформу о профсоюзах. В своей резолюции она особо подчеркнула задачу сохранения и укрепления единства партии. Вся наша успешная борьба в Ташкенте благотворно сказалась в общетуркестанском масштабе и имела серьезное значение для победы Ленинской платформы и других организаций, в первую очередь в Самарканде, Ашхабаде, Фергане и других. В эти центры и в другие районы были посланы наши представители для оказания помощи комитетам партии. После 10-го съезда, в связи с постановлением съезда об укреплении профсоюзов партийными работниками, ЦК направил меня, как имеющего опыт профсоюзной работы, в ВЦСПС в качестве заведующего организационным отделом. Но через недолгое время, в связи с осложнением в Туркестане и заменой состава Торгбюро ЦК новым составом, я вновь был введен в Торгбюро ЦК. ЦК и Туркомиссии в ЦИК и СНК. Вернувшись в Туркестан после небольшого перерыва, я со свежими силами энергично взялся за пополнение решений 10-го съезда партии. Прибыв в Ташкент, я увидел, что лучшие коммунисты Туркестана старательно усваивали преподанные Лениным уроки работы в новых условиях НЭПа. Но много было людей, не усвоивших ленинскую политику. Не прикрашивая исторической действительности, необходимо прямо сказать, что в таких окраинах, как Туркестан, было гораздо больше коммунистов в рабочих и крестьян, чем, например, в Москве, которые не по-ленински понимали и что ещё хуже, не воспринимали новую экономическую политику. Здесь скрывалось и то, что последствия империалистической и гражданской войн средчих к разрушениям в промышленности, без того слабой транспорта сельского хозяйства, затруднения с продовольствием и в промтоварном снабжении были особенно велики. Лучшие передовые рабочие поддерживали партию в её политике, часть же рабочих и коммунистов, возмущаясь восстановлением частного производства и торговли, то есть элементов капитализма, выступали против этого особенно подогреваемые демагогическими левыми фразами оппозиционеров. Были и такие, которые под влиянием агитации классово-враждебных сил поддерживали всерьез возврат к капитализму. Кулацко-байские и националистические силы И великодержавные и местные, каждый по-своему, после введения НЭПа развили исключительно большую активность не только в антисоветской антипартийной агитации, но и в организации контрреволюционных сил. Великодержавные шовинисты, защищая кулаков и возврат к старым колонизаторским порядкам, добивались отмены земельной реформы и обратный возврат культуры отнятых земель кулакам, обосновывая нэпом, якобы позволяющим это, мусульманские националисты, защищая баев, требовали полного восстановления свободного развития торгово-капиталистических отношений и восстановления власти баев в Туркестане. Анархо-мелкобуржуазные деклассированные элементы бойко выражали своё недовольство, подавали мудж доходя до выступлений против партии коммунистов за советы без коммунистов. В этих условиях руководящие органы Компартии Туркестана мобилизовали все лучшие силы коммунистов и честных пролетариев для развития и усиления пропаганды, агитации, агитации.